Ты чё там так долго? Помогая мне подняться, заботливо спросил Моня. С чумчарами общался? Так зря ей, ей зря. Они себя учебой не угнетают. Воспитания никакого. Школьная доска и то поди образованней. Они видели, как я сюда попал. Видели знамо дело. Поддержал Шлема. расплываясь в широкой улыбке от одного кривого уха до другого поцарапанного. «Вот, сей же час башками деревянными, по твоему примеру, тополь безвинный бодают. А только сказано же, им в оборотный город ходу нет!» Я отряхнулся, сунул на гайку за голенище и огляделся. «Ну что можно сказать? Знакомый подземный мир во всей красе!» Широкие дороги в мелком щебне, высокий сводчатый потолок с блестящими слюдой камушками, вдалеке беломраморная охранная арка, снимающая личины, а за ней едва различимые в золотистой дымке высокие шпили оборотного города. Красотища! К пребыванию под землей я уже образно выражаясь, привык. Ничего такого особенного в этом нет. если, конечно, не задумываться на какой-то глубине. Я, к примеру, клаустрофобии не страдаю и не наслаждаюсь. Мы, казаки, вообще быстро ко всему приспосабливаемся. И к словечкам Катиным новым, и к подземельям этим в каменных полусводах, и к сумеречному свету, и к высокой арке вдали, и к... Ложись! Не своим голосом взвыл я, силой опрокидывая упырей носом в щебень. И вовремя. Первый выстрел из старинного дробовика картечными шариками просвистел над нами, как рой обозленных пчел, не догнавших жулика-медведя. «Смазал бес!» — выплюнув пару камушков, прокомментировал шлема. «А че ты, Харун, же и нас повалил?» Он же только в тебя целился. — Знаю. Но там не пуля, а крупная дробь. Охват выстрела россыпью на два-три шага в стороны могло и зацепить. — Благодарствуем. Тепло признали оба. Не зацепило. Только морды щебнем покорябало. Ну да то мелочь несерьезная. Пошли, что ли? Я поднял голову и присмотрелся. «Не дойдем. Бес наверняка успеет перезарядить и пальнет уже в упор. Что же делать?» «Поползем», — решил я. «Это как?» «По-пластунски. Рассыпься по углам и делай, как я». Упыри понятливо кивнули, откатившись вправо и влево. Я поправил папаху. По распластался по земле как лягушка под быком, и, качаясь словно уж, вправо-влево, пополз вперед. Через минуту сообразил, что характерного шороха рядом не слышно. Скосил глаза и тихо ахнул про себя: Моня и шлема ползли по вертикальным стенам, цепко держась когтями рук и ног. фу ты! Еще в страшном сне такое приснится. Глаза горят, уши торчком, клыки хищно оскалены, как у двух уродливых кошек, подкрадывающихся к храброму воробушку с древним охотничьим дробовиком. А вот охранничек, кстати, занервничал. Мне было видно, как он беспокойно высовывал рогатую башку из маленького окопчика подаркой, лихорадочно работая шомполом и явно не зная, как же в нас теперь стрелять. Учись, служивый. Сейчас мы тебе тут пластунскую школу продемонстрируем. Братцы! По привычке предупредил я неизвестно кого, ибо какие же мне кровососы, братцы. Как только пальнет, бросайтесь скопом. Но не убивать охранника. Придушите слегка и ружье выкиньте подальше. Слушаемся, ваше высокоблагородие. Дружно раздалось справа и слева. Бес выставил ствол, неуверенно выбирая из нас самую желаемую мишень. Угадайте, на ком он, в конце концов, определился? Правильно. А мне и гадать не пришлось. Не спеши стрелять, служивый. Дай хоть слово сказать. Я встал, выпрямился во весь рост. и безбоязненно шагнул вперед. «Ща! Ша, шмальну! Казачок!» Честно предупредил охранник. Я поднял обе руки вверх, показывая свои мирные намерения, хотя прекрасно знал, что бесу оно без особой разницы. По-видимому, мечта укокошить Харунжева передается у них по цепочке от одного к другому специальным приказом при выходе на дежурство — И повторяется себе под пятачок в течение дня раз двести 300 как буддистская мантра у калмыков.